Глава двадцать первая. Финальная жертва. Холод. Каким же всё было холодным. Я летел по тёмному туннелю, просматривая проносившиеся передо мной фрагменты моей жизни, и не мог остановиться. Поездка с Мэган по дикому лесу. Киран и Глюк тренируются во дворе. Рождение моего сына. Танцы с Меган в банкетном зале. Наша свадьба. Резко втянув воздух, я рухнул на холодный, жёсткий пол. Живое сердце в панике колотилось о рёбра. Схватившись за грудь, я стал озираться, не понимая, где очутился. Меня окружали каменные стены. В ольковых мерцали свечи, повсюду отбрасывая пляшущие тени. Высокая фигура в капюшоне стояла рядом и молча наблюдала. И тут меня встряхнуло. В сознание полились воспоминания. Земля испытаний, ордалии. Я явился сюда, отчаянно желая заполучить душу. чтобы быть с Меган в железном королевстве. Я сутулился и головой упёрся в руки. Мысли не желали приходить в порядок. Разум превратился в клубок старых нитей, силившийся разобраться, что было реальным, а что воображаемым. Я ощущал ледяной взгляд хранителя. Он изучал меня, ждал моей реакции. Это было по-настоящему. Голос звучал хрипло и сдавленно, до да боли незнакомо. Что-нибудь из всего этого было настоящим. Хранитель смотрел на меня и не шевелился. Могло быть. Эш. Сначала я услышал громкие быстрые шаги. И только потом заметил бежавшего ко мне Пака. На мгновение при виде старого врага во мне вспыхнула ненависть. Перед мысленным взором проносились бередящие сущностью образы. Как они с Меган танцевали и смеялись. Но затем я себя одёрнул. Этого не было. Ничего из всего этого не происходило. Вся моя человеческая жизнь, мой брак, моя жена и сын всё оказалось искусной иллюзией. Чёрт, подорели дышка. Пак подбежал и остановился, стараясь избавиться от одышки. Мы повсюду тебя искали. Что случилось? Мы пропустили испытание? Оно уже закончилось. Я уставился на него в смятении. Секунды. Прошло всего несколько секунд, но для меня они растянулись на целую жизнь. Осторожно поднявшись на ноги, я медленно вдохнул. Меня держали твёрдые и здоровые ноги. Глаза видели чётко, без дымчатой пелены. Опустил взгляд на руки. И меня поприветствовала бледная гладкая кожа. В то время как я уже привык видеть морщины и пигментные пятна. Сжав кулаки, я ощутил в руках прежнюю силу. Закончилось, ответил хранитель. Испытание завершено. Ты прошёл ордалии. рыцарь железного двора и познал, что такое быть человеком, слабым телом, обладающим совестью и смертностью. Без всего этого душа ни за что бы не прижилась и умерла в тебе. Ты очень далеко зашёл. Дальше кого бы та ни было. Но остался один финальный вопрос. Прежде чем получить душу, ты должен задать себе один единственный вопрос. Действительно ли ты её хочешь? Что, стоявший рядом со мной Пак, ошарашенно уставился на хранителя. Это что ещё за вопрос? По-твоему, чем он всё это время занимался? Собирал ромашки? Нельзя было задать этот вопрос до того, как ты устроил ему кромешный ад. Я положил руку Плуту на плечо и сильно его стиснул, чтобы остановить. Разсерженный Пак свирепствовал и негодовал. Но мне намерения хранителя были предельно ясны. Прежде я не догадывался, что значит зваться человеком. Не понимал. Не так, как сейчас. Теперь я знал. Хранитель не пошевелился. Церемония одушевления пройдёт на рассвете. И как только она начнётся, её не остановить. Я предложу тебе сделать финальный выбор, рыцарь. Если пожелаешь, я отменю всё, что с тобой произошло. Сотру воспоминания об этом месте и всё, о чём ты узнал. Словно испытания никогда и не проводились. Ты сможешь вернуться в зиму со своими друзьями. И останешься прежним, бессмертным, бездушным фейри. Или ты можешь заявить своё право на душу и заполучить всё, что идёт вместе с ней: совесть, человеческую слабость и смертность. Наконец хранитель шевельнулся, Переложил посох в другую руку и приготовился исчезнуть. Какое бы решение ты ни принял, продолжил он, покинув это место, ты больше никогда не вернёшься. Потому выбирай мудро. Я вернусь, когда ты решишь, по какому пути пройти. выбор. Я медленно вдохнул и ощутил, как связывавшая меня обещание, клятва, которую я дал Меган, растворилась. Я сдержал своё слово. Нашёл способ вернуться к ней, чтобы находиться рядом без страха. И освободился. У меня был выбор. Я не вернулся в свои покои, хотя всё равно смутно помнил, где они располагались. Вместо этого вышел во двор, заметил под увидавшим деревьям каменную скамейку, устроился на ней и взглянул на звёзды, плывущие по краю мира, смертных или фейри. Прямо сейчас балансируя на границе между человечностью и бездушностью я не мог зваться ни тем, ни другим ни человеком, ни фейри я так близко подобрался к получению души к завершению своей миссии и к тому, чтобы жить вместе с меган но если показанное хранителем будущее отражало реальность Если мне предрекалось умереть забытым и в одиночестве, стоит ли идти на это, учитывая грядущую боль? Мне не обязательно возвращаться в железное королевство. Клятва исполнена. Я освободился и мог делать что заблагорассудится. Не существовало гарантий, что Мэган будет ждать моего возвращения. Возможно, она даже не желала, чтобы я возвращался. Ведь еще можно вернуться к зимнему двору с Ариэллой. И все может стать как прежде. Если мне этого хотелось. Эй! Мои рассуждения прервал мягкий голос Ариэллы. Она присоединилась ко мне на скамейке, примостившись настолько близко, что наши плечи соприкоснулись. Пак рассказал мне о последнем испытании и о церемонии утром. Я так понимаю, решение ты ещё не принял. Я покачал головой. И она нежными пальцами убрала с моей волба непослушную прядь. Почему ты до сих пор мучишься, Эш? спросила она осторожно. Ты проделал такой путь, и знаешь, как должен поступить. Ты же именно этого и хотел. Знаю. Я подался вперёд и локтями упёрся в колени. Но, Ари, последнее испытание Зажмурившись, я снова впустил в разум воспоминания о другой жизни. Я видел своё будущее с Меган. Признался я, открыл глаза и уставился на свои руки. Я стал человеком и вернулся в железное королевство, чтобы быть с ней, как и хотел. И поначалу мы были счастливы. Я был счастлив. Но потом, умолкнув, я проследил за синей кометой, лениво промчавшейся по небу над нашими головами. Она не менялась, пробормотал я. Она и мой сын, они не менялись. А мне не удавалось оставаться прежним, равным им. Я не мог её защищать. Не мог сражаться с ней плечом к плечу. А конец я встретил в одиночестве. Карела не издавала ни звука, только пристально смотрела на меня. Я провёл руками по волосам и вздохнул. Я хочу быть с ними, признался я мягко. Больше всего на свете Хочу снова их увидеть. Но если это моё будущее, и у меня не получится избежать того, что грядёт, ты ошибаешься. К моему удивлению, возразила Арела. Я выпрямился, поражённо на неё воззрился, а она улыбнулась. Это какое-то будущее, эш. Одно из многих. Ну уж поверь, провидится. Ничто не предопределено. Будущее постоянно меняется, и никто не может предсказать, что произойдёт потом. Но позволь задать тебе вопрос. В этом будущем ты сказал, у тебя был сын? Я кивнул. И вспомнив Кирана, ощутил в груди тупую боль. Ты по нему скучаешь? Вздохнув, я кивнул и вновь подался вперёд, опершись на колени. Это странно, выдавил я и в горле встал ком. Он ведь даже не настоящий. Вот только такое чувство, что это он умер, а не я. Его не существовало. Он часть иллюзии. Но ведь я его знал. И до сих пор всё о нём помню. Я Меган. Ком всё увеличивалось, и глаза вдруг защепало. По моим щекам потекли слёзы. Я же видел улыбку Кирана. Кожа ощущала дыхание Меган, когда она спала рядом. И пускай разум осознавал, что все мои воспоминания иллюзорны, Сердце яростно отказывалось принимать этот факт. Я их знал. Изучил все их привычки. Помнил все их радости, печали, их триумфы, боли и страхи. Для меня они были настоящими. А я семья. Слова вылетели, произнесённые едва слышным шёпотом. И я надавил на веки пальцами. Меган. Киран. Я скучаю по ним. Они были для меня всем. И я хочу их вернуть. Арела положила руку мне на плечо и притянула к себе ближе. И даже если это будущее закончится, проворковала она мне на ухо, Неужели ты хочешь его пропустить? Ты бы изменил хоть что-нибудь, даже зная, к чему это всё приведёт. Я отстранился и посмотрел на неё. И на меня снизошло озарение. Нет, пробормотал я, удивляясь своему ответу. Потому что всю эту боль Все эти мучения, одиночество и даже понимание того, что придётся увидеть, как все меня бросают, затмевали радость и гордость за Кирана. Счастье от нахождения в нежных объятиях Меган, ослепляющая, всеобъемлющая любовь, которую я испытывал к своей семье, Может, как раз в этом и заключалась суть человечности. Паэла улыбалась. Однако в её глазах плескалась лёгкая печаль. Тогда ты знаешь, что нужно делать. Притянув её ближе, я нежно поцеловал её в лоб. Спасибо тебе, прошептал я, хотя эти слова дались мне нелегко. И судя по ошеломлённому выражению лица Ариэллы, её они удивили не меньше меня. В Фэри никогда никого не благодарили из страха оказаться у кого-нибудь в долгу. Прежний Эш ни за что бы не позволил подобной фразе слететь с его уст. Возможно, это был намёк на то, насколько человечным я становился. Поднявшись на ноги, я потянул её за собой. Кажется, я готов, сказал я, взглянув на замок. Сердце в предвкушении забилось чаще, но я совсем не боялся. И знаю, как я поступлю. Значит, сказал возникший позади нас хранитель. Не станем тратить драгоценное время. Принял ли ты решение, рыцарь? Я отошёл от Ариэлы, посмотрел хранителю прямо в лицо. Да. И что же ты выбрал? Мою душу. Стоило это произнести? Из плеч свалился тяжёлый груз. У меня не осталось сомнений. Больше никаких мучений. Я знал свой путь и знал, что должен делать. Я выбираю человечность и всё, что идёт вместе с ней. Слабости, совесть, смертность. Всё. Хранитель Кевнол. Тогда мы наконец переходим к финалу. Ты станешь первым, кто заявит права на то, к чему так стремился. Идите за мной. Пак присоединился к нам у двери. И мы вместе последовали за хранителем по затемнённым коридорам, по спиральной лестнице вверх. на крышу самой высокой башни. Переступив порог, мы вышли на открытое пространство и оказались на уровне неба. Здесь, под звёздами и созвездиями, где мимо проплывали сверкающие частицы лунного камня и парила серебряная пыль, хранитель направился к центру платформы. Развернулся и подозвал меня к себе бледной рукой. Ты преодолел все испытания, начал он, как только я очутился ближе. Ты осознал, что значит быть человеком, быть смертным. А без этого знания душа не протянула бы долго в твоём теле. Ты совсем справился, рыцарь. Ты готов. Но, продолжил он мрачным голосом, и сердце вдруг ушло в пятки. Нечто настолько чистое, как душа, не может возникнуть из ничего. Требуется одна последняя жертва. патия приносить её не тебе чтобы в тебе зародилась душа должна быть отдана жизнь добровольно и без принуждения и благодаря самоотверженному поступку и жертве того, кто тебя любит расцветёт душа без этого ты останешься пустым На краткий миг блаженного неведения истинное значение речи Хранителя от меня ускользнуло. Но затем осознание ударило по мне с невероятной силой. Сердце сжало в ледяной кулак, и я оцепенел. «Кто-то должен за меня умереть!» Наконец донесся до меня собственный шепот. Хранитель не двигался. И я чувствовал, как внутри образовывается зияющая дыра, затягивающая меня в тьму. Значит, всё это было зря. Всё, что ты мне устроил. Всё, через что я прошёл, всё было зря. К отчаянию добавилась обжигающая ярость. Я столько всего перенёс, Столько пережил, и всё ради того, чтобы в конце это не имело никакого значения. Но у любых испытаний есть границы. Ни за что. Процедил я сквозь стиснутые зубы и попятился. Я подобного никогда не допущу. Эту жертву приносить не тебе. Эш. ошеломлённый я развернулся и увидел, как мимо меня прошла Ариэлла. Спокойно встав рядом с хранителем. Её голос слегка дрожал, но голову она держала высоко поднятой. "Это я", сказала она. "У него есть я, и я добровольно делаю этот выбор". Ари на выдохе выдавил пак. Нет. Я бросился вперёд. От её предложения меня охватила паника. Грудь сдавило от ужаса, от безысходной беспомощности. То же самое я чувствовал, когда веерно пронзило её сердце, и она умирала у меня на руках, а мне оставалось только смотреть, как она ускользает. Но на этот раз я мог её спасти. Я подобного больше не допущу. "Ари, нет", прохрипел я, встав перед ней. "Ты не можешь так поступить. Если ты снова умрёшь, я здесь именно для этого, Эш". Она повернулась ко мне, и я увидел, что хотя она и пыталась улыбаться, На её глазах выступили слёзы. Именно для этого я и пришла. Меня вернули к жизни ради этого момента, моего финального задания, прежде чем фейри заберут меня обратно. Я этого не допущу. Отчаявшись, я схватил её за руку, но она и не думала вырываться. Хранитель наблюдал за нами безмолвно и неподвижно. А я смотрел на неё с мольбой. Не делай этого, шептал я. Не отказывайся от своей жизни. Не ради меня. Не ещё раз. зарела, тряхнула головой. Я устала, Эш, сказала она, взглянув сквозь меня на нечто. Недоступная моему взору. И прошла долгий путь. Пак за моей спиной рвано вздохнул. И я понадеялся, что он тоже начнет протестовать. Отговаривать ее от исполнения этого плана. Однако Робин Плутишко снова меня удивил, заговорив пускай и подавленно, но спокойно. Как рад, что снова довелось тебя увидеть, Ари, произнёс он, и подражающему голосу я понимал, что он сдерживает слёзы. И не переживай. Я позабочусь о нём вместо тебя. Ты был хорошим другом, Пак. Арела ему улыбнулась, но её затуманенный взгляд казался отстранённым. Я рада, что смогла подарить вам второй шанс. Чувствуя себя преданным, я сдавил её плечо как можно сильнее, заставив Ари поёжиться. Но даже после этого она не обратила на меня своих глаз. "Я тебя не отпущу", зашипел я, хотя мой голос надломился. "Ты не можешь так поступить. Если придётся, я заставлю тебя жить силой". Принц. Мою отчаянную речь прервал Грималкин, говоривший спокойным, твёрдым голосом. Его слово меня пронзило. Обдало силой, принуждало его слушать и подчиняться. Я зажмурился и попытался воспротивиться давлению, ощущая, как внутри нарастает паника. Кайчи требовал вернуть ему услогу. Не надо, Грималкин, хрипло процадил я сквозь зубы. Если отдашь мне приказ, клянусь тебе, я тебя убью. Я не стану тебя заставлять. Продолжал Грималкин так же тихо и невозмутимо. Но это решение принимать не тебе, принц, а ей. Я лишь прошу тебя позволить ей сделать свой выбор. Пускай она изберёт свой путь, как его избрал ты. Я лишился самообладания. Рухнул на колени и всхлипывая вцепился в платье Ариэлы, неистово мотая головой. Ари, пожалуйста. Умоляю тебя, не надо. Я не смогу снова смотреть, как ты умираешь. Меня уже не терш. Её голос тоже дрожал, и она положила руку мне на затылок. Всё то время, что у меня было, я проживала в займы. Я всхлипнул, стоя перед ней на коленях, а она пальцами перебирала мои волосы. Позволь мне это сделать. Пробормотала она и пальцами провела линию до моего подбородка, аккуратно заставляя меня посмотреть на неё. «Отпусти меня!» Я не мог говорить. Я дрожал, практически ослеплённый слезами, и в итоге уронил руки себе на колени. Ариэлла в последний раз в тишине вспомнила, Ласково погладила меня ладонью по щеке и отстранилась. Я успел поймать кончики её пальцев, чувствуя, как они выскальзывают из моего захвата. Помни меня, прошептала она. Затем развернулась и подошла к хранителю, который в приглашающем жесте протянул ей руку. На это не уйдёт много времени. произнёс он, и мне показалось, что в его безразличном голосе зазвучали нежные нотки. Арелы кивнула, Ирванов вдохнула. Хранитель же поднял руку к её лбу и убрал с него серебристые волосы. Будет больно? Так тихо, что я едва услышал. Хранитель покачал укрытой капюшоном головой. Нет. ответил он мягко, и под его пальцами начал появляться свет, с каждой секундой становившийся всё ярче. Там не будет никакой боли, Арела Туларин. Больше никогда. Закрывай глаза. Она взглянула на меня напоследок, и в этот краткий миг выглядела точно как в день нашей первой встречи не тронутые печалями её глаза сияли искренней радостью её губы растянулись в настоящей улыбке полной любви счастья и прощения а потом свет стал настолько ярким что было больно смотреть и мне пришлось отвернуться Глубоко внутри что-то зашевелилось. Взбунтовалась запертая внутри тьма, поистине неблагогая часть меня. Ненависть, жестокость и ярость. Они с рёвом вырвались на поверхность, желая меня поглотить. Но на пути встретили нечто ясное, чистое и пылкое. Пучок света, который разгонял тени, заполнял каждый уголок и распространялся всё дальше, пока не осталось места, где тьме удалось бы укрыться. Я содрогался, едва держался на ногах, пока наполнялся светом, красками и эмоциями, не подозревая, насколько пустым был до этого момента. Яркий свет исчез. Я стоял на коленях, на опустевшей платформе на краю мира. Хранитель высился в паре метров от меня в одиночестве и опирался на посох, будто переводя дух. Арела ушла. Хранитель выпрямился и уставился на меня из тьмы своего капюшона. Погорюй тот некоторое время. произнёс он вновь отстранённым и официальным голосом. Когда будешь готов, встретимся у ворот земли испытаний. Прежде чем мы разлучимся, я вручу тебе кое-что ещё. Я даже не заметил, когда хранители исчез. Оцепенев, я таращился на место, где ещё несколько секунд назад стояла Реэла. Грималкин тоже растаял в воздухе. Парапет, на котором он восседал, опустел и казался брошенным. Вот так он удалился, как только завершилась церемония. Я пытался злиться на Кайчи, но безуспешно. Даже если бы он не явился, Арелла всё равно сделала свой выбор. Я знал её достаточно хорошо, чтобы понимать, она бы нашла способ совершить задуманное. И я больше не мог вытянуть из себя хоть та лику гнева из-за всепоглощающего горя, придавливавшего меня к земле, словно тяжёлое одеяло. Арелла не стала Её больше не было. Я отпустил её. Ещё раз. Возле меня кто-то появился, но не хранитель. «Ты ни в чём не виноват, Эш», — тихо сказал Пак. И никогда не был. Она сделала свой выбор давным-давно. Я кивнул, всё ещё не способный выдавить ни слова. Плод вздохнул, присел рядом и посмотрел на башню. Не знаю, как ты, произнёс он со всей серьёзностью. Но я готов отправиться домой. Найдём кого к шерсти. Пускай выяснит, жив ли ещё волк. И пора убираться отсюда. Да, пробормотал я, не поднимаясь. Просто «Дай мне минуту». «Хорошо». Я ждал, что он уйдет, но он не стал. Лишь устроился у меня под боком поудобнее и скрестил свои длинные ноги. Мы оба глядели на место, с которого мне улыбалась Ариэлла и где она растворилась в ослепляющей вспышке света, уйдя из жизни именно так, как я и полагал. Спустя мгновение Пак положил мне руку на плечи. И на этот раз я её не смахнул.